Лодка, управляемая старшую сестрою, медленно отошла от фамильного склепа. Гетти сидела молча, погруженная в раздумье, и было видно, что какая-то волнующая мысль озабочивала ее. «Не знаю, сестрица, что ты разумеешь под нашей будущностью?» — спросила она, наконец. «Это слово, сестрица, в общем смысле означает все, что может с нами случиться». Но что это за лодка позади нашего дома? Теперь ее не видно, но за минуту перед этим я очень хорошо разглядела ее за палисадом. «Я уже давно заметила эту лодку», — отвечала Гетти спокойно, так как гуроны не внушали ей никаких опасений. «В лодке один только человек, и он едет, очевидно, из лагеря гуронов. Этот человек, как мне кажется, зверобой». «Как зверобой!» — вскричала Юдив с необыкновенной живостью. — Этого быть не может! Зверобой в плену у иерокезов. и я думала о средствах возвратить ему свободу. Почему ты думаешь, что это он? Посмотри сама, сестрица, лодка теперь показалась из-за палисадов. Гетти не обманывалась. Легкий челнок, обогнув палисады замка, медленно приближался к ковчегу, где уже собирались встретить этого неожиданного посетителя. Один взгляд убедил Юдив, что ее сестра говорила правду. Зверобой ехал спокойно, и в его движениях не было видно никакой тревоги. Это очень озадачило Юдив. Человек, вырвавшийся насильно от врагов, употреблял бы все усилия, чтобы ускорить ход своего челнока. Сумерки уже уступили место ночи, и почти нельзя было различать предметов на берегу, но отблеск последних лучей заходившего солнца еще освещал середину озера. Древесные пни, образующие стены замка и ковчега, окрасились пурпуровой краской, представлявшей чудный контраст с возрастающим мраком. Юдифи и ее сестра направили свой челнок навстречу зверобою,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 Или вы освободились как-нибудь своей собственной ловкостью? Ни то, ни другое, Юдифь. И догадки ваши ошибочны. Минги останутся мингами, и не думайте, что природа их способна измениться. Не было примеров, чтобы они давали пощаду какому-нибудь пленнику. И я не был исключением. Обмануть их хитростью можно, и мы это доказали с Чингачгуком, когда выручали его невесту. Но это могло случиться один только раз, и теперь они держат ухо востро. Но как же вы очутились здесь зверобой, если вам не удалось самому вырваться из рук этих дикарей? Вопрос очень естественный с вашей стороны, и вы очаровательно предлагаете его. Удивительно, как вы хороши в этот вечер, Юдив. Чингачгук прозвал вас Дикой розой, и я нахожу, что вы можете навсегда утвердить за собою это имя. Но что касается этих мингов, то теперь они все перебесились после потерь в последней схватке и готовы растерзать без всякой пощады всех, в ком подозревают английскую кровь. Я даже уверен, что они не пощадят и голландца. «Они убили моего отца», — сказала Гетти, — «и это, быть может, утолило их жажду человеческой крови».